Глава девятая. Крыса Анфиса. Сбежавшие росаки нашлись в соседнем селе. Упряжку не повредили, саню не сломали. Да и народ попался честный. Дорогих коней не увели и сразу же позвонили в Котомкинский колхоз. Забирать лошадей и саня отправились в шофер с дрессировщиком, а все остальные собрались в саду бабы-груши. Аркадий Натанович распорядился там снимать тайные свидания княжны с гусаром. Сказал, что нельзя терять драгоценное время и хорошую солнечную погоду. Сад был очень большой и старый, весь заросший. И нет, не целиком грушевый. Там даже росли огромная елка и тонкая береза, чем не лес. Но главной достопримечательностью оказалась раскидистая и дуплистая ива, в простонародье называемая «ветлой». Ее длинные плакучие ветви, облепленные налипшим снегом, образовывали прекраснейший занавес, под которым было удобно прятаться влюбленным. Торчащие на виду штакетник забора наспех закидали снегом, а где не заставало кустов для антуража лесной чаще, натыкали в сугробы обломанных сухих веток. Я не могла путем оправиться от пережитого невероятного потрясения. Все во мне продолжало кипеть и бурлить, словно загадочный блондин оставался рядом и удерживал за плечи, прижимая спиной к дереву и глядя прямо в глаза. Казалось, это он, а не Карен меня обнимает с неподдельной страстью и целует в шею, щекоча накладными черными усами. Охваченные непреодолимым пылким чувством, я в полголоса с придыханием лепетала про любовь И долгожданную свободу, запуталась в словах и пропустила пару реплик. Вместо еще трех фраз, в которых ни разу не ошибалась на репетициях, выпалила сама, не помню что, но близкой по смыслу и, как мне показалось, еще более яркое, запоминающаяся. Хорошо было то, что не прилетел, нагоняй от режиссера за случайные отклонения от курса. Напротив, Аркадий Натанович был доволен. Сказал, что мы молодцы, показали настоящую первую любовь, сыграли прямо до мурашек. Не знаю, как у него и у Карена, а по моей спине мурашки еще как бегали. Они прямо-таки устроили народные праздничные гуляния с буйными плясками. Плохо было то, что я ненароком дала Карену ложную надежду. Ведь все те проявления чувств, которые нельзя было спутать с обычной актерской игрой, парень наверняка принял на свой счет. И не он один дал неправильную трактовку моему странному поведению, очень похожему на состояние влюбленной по уши наивной девчонки. Подружка улыбнулась мне с особенным намеком и вроде подмигнула, или я ресничка в глаз попала. От дотошных дружеских выпытываний меня избавила баба Груша. хозяйка маленького леса, по-настоящему выручила своим артистичным появлением в быстром пустеющем саду, из которого уносили последний штатив. Вы слышали, о мелке? И тут мне сразу представился школьный милок, которым писали на доске. В округе новые происшествия! Старушка в коричневом полушубке и серой пуховой шали пробиралась через искусственно наметанные сугробы. Бахромчатая шаль повисла у нее на руках, делая похожие на неуклюжую сову. Она словно взмахивала крыльями, переваливаясь сбоку на бок. Что у вас опять стряслось, а графена Гавриловна? с недоверием спросил режиссер. Только бы в деревню не пришел из леса медведь Людоед, опасливо замялся сценарист. Мы знаем, что про почтальона не в раке. В райцентре все подтвердили. «Медведя не видали», — успокоила баба Груша. «А зверь, да невиданной невиданный, по колицам бродит, в дома захаживает». «Что еще за зверь?» — скривил губа оператор. Очередная и ваша больная старческая фантазия от маразма». «Полегче, Сереж. осадил его Аркадий Натанович. Придет время, и сам на пенсию выйдешь. «Мы слушаем вас, Аграфен Гавриловна», — примирительно улыбнулся сценарист. «Рассказываете, что за зверь? Рысь или росомаха?» «А не то и не другое. У нас тут с рода никто не видывал таких чудных зверей». Старушка поправила шаль, завязала концы. «Похоже на крысу, а ростом с бобра, и полосатая вся, как мой рыжий кот». Тракторист Федька, который с войны глухой на дно ухо вчера сее увидал. Иду, говорит, по околичной тропке, — гляжу, сидит неведомо зверина, еловую шишку шелушит и черными глазенками зыркает. Никого не боится. Я шикнул на нее, а ей хоть бы хны, зная, вылущивает семечки. Только как шапкой замахнулся, она и дала Диору в лес. А сегодня с утра. Эта же тварь побывала у Ефросиньи на кухне. Все кастрюли пооткрывала и в них порылась. А к рынку со сметаной вовсе разбила, смахнула со стола. Младший из Фроскиных сыновей ее увидал и хотел изловить. Бегал за ней с ведром, а она шасть в подпол и оттуда через дырку на улицу. И вот прямо сейчас я захожу к себе в избу, а там эта полосатая скотиняка сидит на тумбочке. Залазит лапой в банку с яблочным повидлом и облизывает. Я ее со страху шуганула, и она прямо мимо меня унеслась на задний двор. «Но это не опасный зверь», — сценарист вздохнул с облегчением. «Не медведь людоед. Я думаю, андатра или внутри цветной породы убежала с шубной фермы». «Вась, а чем андатра от внутри отличается? Или это одна и та же животина? Полюбопытствовала помощница режиссера. Нет, не одна. Слушай, Арин. Сценарист отвел ее в сторонку и начал объяснять разницу. Бабы по деревне сплетничают, что жена председателя колхоза посулила награду тому охотнику, который сможет выследить и подстрелить неведомую зверушку, рассказала графена Гавриловна. Очень ей хочется сделать из полосатой шкурки воротник. «Жестокие люди», — подумала я, полосатые андатра или нутрия, никого не трогает. А кто не любит сладкое, ее можно понять». Карена и Филипп еще были задействованы в съемках на территории усадьбы. Мы с Тони не пошли составлять им компанию и сидеть в качестве зрителей. Подруга настаивала, что мне надо срочно в тепло погреться у печки, ведь я промерзла до костей в лесу после побега росаков. Мы переоделись дома у бабы-груши, освободились от тесных и громоздких исторических платьев и отправились домой, к Ивана Федосеичу. Я смотрю, у вас с Кареном наметился прогресс. От тоненного любопытства не было спасения. — Разве только научно-технический? — отстраненно буркнула я, давая понять, что не время лезть ко мне с вопросами про изменение обстановки на личном фронте. — О чём ты, Зин? Тоня прикинулась, ничего не понимающей. — О работе, конечно. Я заговорила чуть более непринужденно. Хорошо мы отыграли свидание. Интересно вышло. Надеюсь, зрители останутся довольны. Все им понравится. — А с чувствами, как у вас дела? Напрасно я, что ли, по-твоему, на них прямым текстом намекаю? Не унималась Тоня. — А там все глухо. И говорить не о чем. противовес моим собственным словам Я сняла перчатку и посмотрела на ладонь, где не появились новые пузыри и покраснения. Несвоевременное чувство вспыхнуло с новой силой и отразилось румянцем на щеках. Тоня это заметила. — Темнишь ты, Зин, — надавила она. — А ну говори, как есть. Слово даю, никому не выдам твоей тайны. Хочу знать, пора мне радоваться за вас или еще пару деньков повременить? «Ничего я не темню», — взглянула на нее с легкой обидой. «Правду говорю, Карен — славный парень, но сердцу не прикажешь. Не получается у меня к нему особенных чувств, чтобы прямо... Ух! А ком же ты тогда страдаешь? Вся маешься в смущении, витаешь в потаенных мечтах. Уж не на фельку ли моего решила покуситься? О, коварная!» — нешуточно испугалась Тоня. «Ни в коем случае!» — отмахнулась я от обвинений в предательстве. «Филька не в моем вкусе. Мне бы с ним наедине быстро стало скучно. Для меня он чересчур ученый». «А кто тогда?» «Есть здесь один парень. Я всего-то видела его, считай, мельком в лесу, а он словно врезался в голову зубьями электрической пилы. Не выходит из мыслей, не оставляет в покое». Я даже не знаю, как его зовут и где живет, но красивый он, Тонь. Представь себе, высокий блондин. Леший, что ли? Подруга явно знала больше моего о местных парнях. Какой леший? Я подумала, что лохматого блондина так прозвали из-за привычки шататься по лесу. И как он только не задубел в легкой куртяжке на рыбьем Миху. Закаленный физкультурник, наверное?» «Да Лёшка, колхозный бригадир!» Подруга первой взошла на крыльцо и стала рыться в карманах, ища ключ. Он ходит в драной, всклокоченной шубейке и свалявшейся пёстрой шапке. Вот его и кличут Лешем, А когда шапку снимет, то получается блондин, если не рыжий. Я плохо разглядела, далеко стояла. И в клубе была темень. «Нет, не он». Я вся разом сникла, поняв, что ни на шаг не приблизилась к разгадке главной для меня тайны. Неопрятного грязнулю в пёстрой шепке я видела, и он действительно рыжий, а никакой не блондин, вдобавок еще и конопатой, А тот чистый и не в шубе, на нем была куртка, гладкая, как лысины председателя колхоза, только не розовая, а чёрная. Я хорошо его запомнила, увижу, узнаю за версту. «Ищи, значит, сама, редкого блондина. В этом деле я тебе не помощница». Сердито проворчала Тоня, отперев замок, и вошла в дом. Она, кажется, заподозрила, что я на самом деле темню, и тайком положила глаз на ее ненаглядного Филечку. Не хватало мне только ссориться с лучшей подругой. До чего меня довел загадочный блондин. Осталось ночью из-за него не спать. Все прочие сопутствующие проблемы уже и так обозначились в наличии. «Смотри, на получи это маленькие следы!» Я не успела снять пальто, как заметила нечто странное на окрашенных половицах. Отпечатки тающего снега в форме лапок неизвестного зверька. Тони до того распереживалась из-за кавалера, что не обратила на них внимания даже при включенном свете. Увидела только, когда я чуть ли не ткнула ее носом. «Кошка зашла!» — не впечатлилась она. Ты приглядись, попросила я. У кошки круглые лапки и короткие пальчики, а здесь мы видим три длинных пальца и один поменьше. Идем по следу. Тебе бы в охотнике записаться, сострела обиженная подруга, подозревая измену своего возлюбленного. Глядишь и выследила бы медведя людоеда. Ой, Тоня вздрогнула, увидев сидящего на кухонном столе желтого в черную полоску зверька. А я замерла, не издавая ни звука. Понимая, что бояться не нужно, все же в дом пробрался не косолапый шатон, я смотрела, как забавная зверушка лакомится грушевым пирогом. Андатра или нутрия, а может, еще какая, неизвестная нам животина, сидела на задних лапках и ела кусочек пирога, аккуратно держа его передними лапками. У нее был длинный лысый хвост, как у крысы это же шапка жены председателя воскликнула тоня воротник поправила я но мы ведь не отдадим ее на растерзание не знаю меру твоей жестокости а лично мне жалко симпатичную зверушку мне тоже жалко тоня забыла обиду но как нам ее спасти надо приманить и поймать спрячем от деревенских охотников а потом я возьму ее в москву Я уже имя ей придумала. Будет крыса Анфиса. А если это не крыса, а бобёр? Бобры едят древесину, а не пироги со сметаной. Унутри перепонки на лапах, и они не живут вдали от водоемов. Эта зверушка похожа на очень большую крысу. Может, скрещиванием вывели новую породу для шуб и шапок? Да, у нее красивый мех. Подруга признала жизнеспособность моей версии. Вот. Продолжила я, и все, кому не лень, покушаются на бедняжку. Анфиски не выжить без нашей помощи. Кто-нибудь да изловит. Дворовые собаки могут растерзать. В кладовке у Ивана Федосееча стоит пустая клетка для кролика. Запрем анфиску в ней, чтобы не убежала. А старика попробуй ему говорить, не выдавать ни ее, ни нас вместе с ней, охотником и председателю колхоза с его жадной женой. «Отличная идея, Зин!» Подруга согласилась на маленькую авантюру. «Ты только не кусайся!» Обратилась она к полосатой крысе. Животинка с нарядной шкуркой преспокойно догрызала кусочек пирога, не думая покушаться на человеческие жизни. Искоса посматривала на нас, проверяя, не собираемся ли мы пустить ее на воротник, и оставалась сидеть на столе. Тоня поспешила в подвал за кроличьей клеткой. У меня в кармане пальто нашлись ароматные леденцы. Я мынула один из них из фантика и поманила им полосатую сладкоежку. Несостоявшийся воротник вытянул мордочку, водя длинными усищами. Приманка начала действовать. Полосатая крыса заинтересовалась конфетой, но пока не отпускала из лапок недогрызенный кусочек пирога. «Цып-цып-цып! Кис-кис-кис!» Я подошла ближе к столу, держа леденец двумя пальцами вытянутой руке. «Анфиска, не боись, мы шапку из тебя не сделаем. Иди сюда». Полосатая крыса бросила кусочек пирога, уставилась на меня, а потом, как сиганец со стола прямиком ко мне на грудь, я чуть не упала от страха, что вцепится острыми зубами в горло. Но животинка мирно повисла на мне, цепляясь коготками за кофту. Я придержала ее рукой, чтобы не порвала нарядную обновку, и она подтянулась выше, лизнула шею маленьким горячим язычком. Смотри, она совсем ручная! Я порадовала принесшую клетку подругу, точно сбежала от людей, а не пришла из леса. Не захотела становиться воротником, то неудивленно смотрела, как я глажу анфиску, перебирая пальцами шелковистый мех. Подруга была довольна тем, что нам не придется гоняться по всей избе за диким зверьком, изловчаясь, загнать его в клетку. Иди ка отдохни из дороги. Тебе не помешает вздремнуть после скитаний по чужим негостеприимным домам. Я аккуратно взяла анфиску на руки, отцепив по одной ее четырехпалые лапки от кофты, и посадила в клетку. Смотри, у нее что-то намоталось на хвост заметила внимательная Тоня, похоже на тонкую солома. Я отвлекла породистую крысу сладким леденцом и сняла с ее хвоста светлый волос, прочный и длинный. Он поблескивал на свету, отливая золотом, как анфискин желтый мех между черными полосками. Это не солома, а человеческий волос. Я показала находку подруге, закрывая дверцу клетки. Наверное, хозяйки. Тони подергала дверцу, проверяя, не сможет ли крыса в два счета ее открыть, с ловкостью орудая цепкими лапками. «Выбрось его!» «Или хозяина!» — мечтательно подумала я, вспоминая, какие были волосы у таинственного лесного блондина. «Да, точно такие были, как я сняла с крысиного хвоста, золотистые и блестящие в солнечных лучах. Я не смогла бросить находку на пол». Сунула в карман к леденцам. Ивана Федосеевича, пришедшего нас навестить и за птицей поухаживать, мы обе встретили, как его крепостные прабабки барина чуть ли не в ноги кланялись, уговаривая старика не выдавать ручную шубную крысу охотникам и колхозникам. «Иван Федосеевич, дорогой вы наш!» заливалась сладкоголосым соловьем Тоня. «Мы знаем, что вы добрый человек, понимающий...» Не решитесь погубить ни в чем не повинную ученую-зверушку. Она же не кусается и для людей не опасна. Можете сами проверить и взять ее в руки. А вдруг его цапнет, шепнула я ей на ухо. Некоторые собаки и кошки мужиков не любят. Ну, или пенсионеров. Давай мы лучше обойдемся без экспериментов. И тут же подхватила эстафету по умасливанию хозяина дома. Мы вам подарочек привезем. В городе выберем что-нибудь интересненькое и порадуем вас. Только не погубите Анфиску. Мы с ней сдружились, и она к нам привязалась. Ох, замучили меня. От вас не отвертишься. Заохал Иван Федосеевич, держась за поясницу. Окружили, как молодые волки старого барана. Столько внимания мне девки в юности не оказывали. А тепереча, погляди-ка, аж прохода не дают. А ладно те, пущай, живет, неведома зверушка. Вы только не забудьте взять ее с собой в город. Мне тут не нужны бесполезные рты. И так весной котенка заводить придется. Хорошая красоловная кошка померла в преклонных годах по осени. Считайте, вашей зверушке повезло, что не дотянула Мурка до зимы. Она обояснее исправилась. Помнится, совсем седая стала мордочка в последний год. А до чего умная кошка была. Старик погрузился в воспоминания о покойной кошке, стал не ней рассказывать. И мы с подругой сбавили напор. Она тебе вам зерна для отварюшки Неожиданно расщедрившись, Иван Федосеевич поделился запасами корма для кур, отсыпал из большого мешка в маленький. «Сметаны не дам, самому мало». «Хлебов из добы печь не умею, разве что приятельница угостит. Вот с ней и толкуйте за пироги. И чтобы ваша зверина в доме ничего не портила, особенно провода пусть не вздумает грызть». «Мы на эту лампочку...» Он сунул палец в низковисящий абажур и отдёрнул, слегка обжегшись. Готовы были молиться с женой. Дуняша еще жива была, когда к нам в дом провели электричество». «Мы будем присматривать за Анфиской», — пообещала я на правах хозяйки полосатой крысы. «Не дадим ей проказничать в доме. Большое вам спасибо за корм». «Зерно расходуйте экономно», — строго повелел Иван Федосеевич и удалился. Отправился ночевать к бабе Груше, не пожелав остаться дома и понаблюдать за необычным зверьком. Ночью разгулялась обещанная синоптиками метель. Не давала заснуть пугая жутким воем ветра за окном и легким стуком крупных снежных хлопьев по стеклу. А может, я бы не уснула и в самую тихую погоду. Чувства бы не дали прикорнуть на большой деревянной кровати, ведь они разбушевались во мне, ничуть не слабее метели. Закрою глаза, стоит передо мной в сиянии солнечных лучей высокий лохматый блондин. Открою глаза и все равно он не исчезает, навязчивый образ. Вижу его перед собой, вместо сучкаства, кое-как неравномерно побеленного потолка, и все тут. Куда хочешь, иди, чем хочешь, занимай себя. Хоть чай подогревай, хоть сонную диковинную зверушку проверяй, как она там в кроличьей клетке поживает, и не планирует ли совершить побег, а результат один — нет избавления от наваждения». «Наверное, мне бы стало легче, если бы он пришел к дому». Я встрепенулась, услышав громкий стук, как будто кинули снежком с улицы, чтобы привлечь мое внимание. Подскочила к окну, дернула на себя занавеску, чуть не сорвав ее с хлипкой веревки. А во дворе никого. Ветка старой яблони размашисто качалась, почти доставая до форточки. Она и долбанула по стеклу. Повезло еще, что не разбила. Я положила себе на ум, что надо рассказать Ивану Федосеевичу про обрезку деревьев, а то старик останется без законных стекол в разгар студенной зимы. Думала вернуться в постель, а вместо этого зачем-то снова потащилась вниз по лестнице. Прошла комнату с печкой, заглянула в прихожую, и рука будто по собственному произволению потянулась к пальто, залезла в карман и нашла среди леденцов, снятый с крысиного хвоста, Длинный человеческий волос. Или нечеловеческий. Я совсем запуталась, не знала, что и думать после неудачных попыток разорвать находку на две половинки. Обычный волос от моих насильственных действий легко бы порвался, еще и растянулся, завился. А этим я чуть пальцы не порезала до крови, он был прочнее заводской проволоки». Кто же он такой, тот странный парень с длинными неразрывными волосами? Не живой мертвец же в самом деле. Не восставший из могилы, давно почивший граф Безымяннов, первый хозяин усадьбы. Он был живым и теплым, даже горячим. Я чувствовала исходящий от него жар. Так кто же он, колдун или оборотень? Вдруг по ночам он превращается в медведя, И нападает на людей. И лося он загрыз, и почтальона. Тогда мне следует держаться от него подальше, а не мечтать о новой встрече. Ну Но что за глупости полезли в изнуренную бессонницу и голову? Какие только дореволюционные сказки не вспомнится в темную ночь завывание в Юге? Да и что я могу о нем думать? Как мне представлять наше свидание? Это получается, я должна блеск к нему бегать словно Маша к Дубровскому. У тех было назначено место встречи, а мне где искать блондина в кожной куртке. И правда ли, он живет в лесу, а не в рабочем поселке. Но тогда бы о нем все знали, и никто не пугался, не выкопал же он землянку, как партизан в глухой чаще. Таинственный блондин сказал, что Росаки испугались его, а не кого-то или чего-то другого. Но почему? Что в нем такого особенного? Из-за чего лошади шарахаются, как от дикого зверя? Чувствует опасность? И снова лезут странные мысли про загрызенного лося и растерзанного почтальона? Я собственными глазами видела кровь на дороге. Разве мог, пусть даже крепкий и спортивный мужик, без ружья завалить большущего лося? Это невозможно. Но ведь и человеческих волос прочнее стальной проволоки, вроде как, не бывает на свете. Я не спала всю ночь. То лежала на кровати, пялись в потолок, по которому бродили тени от раскачивающихся за окном яблоневых ветвей, то вставала и бесцельно ходила из угла в угол, часто выглядывая во двор, где по-прежнему не было никого. В тайных запретных мечтах я надеялась, что лохматый блондин придет за потерявшейся шубной крысой, а он так и не объявился, не дала себе знать. В юге даже не пришлось заметать следы, потому что с раннего вечера их не появилось, новых, возле избушки Ивана Федосеевича. И только поутру мы с подружкой наспех разгребли себе дорожку где расчистили лопаты, где протоптали, чтобы выбраться со двора на дорогу, по которой проехал трактор. Анфиска от нас не сбежала, и зерно для кур пришлось ей по вкусу. А где бродил в лютой мороз ее хозяин, было известно лишь ему одному.